Глава 3. Универсальный аппарат существования и мир существования человека. Граница порядка существования дана сегодня специфически современным противоречием. Массовый порядок создает универсальный аппарат существования, который разрушает мир специфически человеческого существования. Жизнь человека как такового в мире определена его связью с воспоминанием о прошлом и с предвосхищением будущего. Он живет не изолированно, а как член семьи в доме, как друг в общении индивидов, как соотечественник, принадлежащий некоему историческому целому. Он становится самим собой благодаря традициям, позволяющим ему заглянуть в темные глубины своего происхождения и жить, ощущая ответственность за будущее свое и своих близких. Погруженный на долгое время в субстанцию своей историчности, он действительно присутствует в мире, создаваемом им из полученного наследия. Его повседневное существование охвачено духом чувственно присутствующего целого, маленького мира, каким бы он ни был скудным. Его собственность — неприкосновенное тесное пространство, которое определяет его принадлежность к общему пространству человеческой историчности. Технический порядок существования для обеспечения масс сначала еще сохранял эти действенные миры человека, снабжая их товарами. Но если в конце концов я ничего не стал бы больше создавать, формировать, передавать в действительно окружающем меня мире, а все поступало бы людям просто как средство удовлетворения сиюминутной потребности, только использовалось бы и обменивалось, само пребывание у себя получило бы машинный характер не сохранился бы дух собственной среды труд стал бы лишь выполнением данной на день задачи и ничто не поднялось более до уровня жизни тогда человек утратил бы мир человек не может быть человеком если он оторван от своей почвы лишен осознанной истории продолжительности своего существования универсальный порядок существования превратил бы существование действительного живущего в своем мире человека просто функцию однако человек как отдельный индивид никогда не растворяется полностью в порядке существования которое оставляет ему бытие только как функцию необходимую для сохранения целого он может правда жить в аппарате благодаря тысячам связей от которых он зависит и внутри которых он действует но поскольку он там в своей заменяемости столь безразличен будто он вообще ничто он восстает если уже ни в коем смысле не может быть самим собой. Если же он хочет свое бытие, он сразу же оказывается в состоянии напряжения между собственным бытием и подлинным самобытием. То, что есть просто его своеволие, сопротивляется, борясь и обманывая, и стремится в своей потребности, в значимости и слепом желании преимуществ своего индивидуального существования. Только в качестве возможности самобытия он ищет воли своей судьбы, выходящей за пределы всех расчетов риск, чтобы достигнуть бытия. Исходя из обоих импульсов, он подвергает опасности порядок существования как покоящееся пребывание. Поэтому существует двойная возможность крушения этого порядка, его постоянная антиномия. Создавая пространство, в котором самобытие может реализоваться в качестве существования, своеволие является как бы телом этого порядка, который сам по себе знаменует его крушение, но в определенных условиях есть его действительность.